Постум проявил интерес к словам Криспа и стал расспрашивать, как он думает это осуществить. Крисп сказал, что у него есть план, и пояснил, что для его осуществления он уже подкупил германских телохранителей Тиберия, которые беспрепятственно пропустят заговорщиков во дворец. А Гриппа поверил Криспу. Они договорились, что в назначенный день проникнут во дворец императора с помощью матросов Остии. Но предварительно для обсуждения деталей плана захвата дворца и императорской семьи Крисп предложил постуму прийти на час раньше на угол одной из улиц вблизи дворца. Агриппа согласился, взял деньги и ушел. Крисп поспешил к Тиберию. Император с удовольствием выслушал план военачальника о ловушке для постума. Крисп попросил Тиберия отдать распоряжение германским телохранителям и гвардейцам, находящимся под руководством Сияна, схватить Агриппу с матросами на углу улицы. В указанный день и время... Спрятавшиеся германцы и гвардейцы ждали Постума. Когда тот появился с матросами, они набросились на них с мечами. Произошел страшный бой. Многие сторонники Агриппы погибли, но ему самому с несколькими матросами удалось скрыться. Постум понял, что попал в ловушку, расставленную Криспом. А тем временем предусмотрительный военачальник, не исключавший возможности, что Агриппе удастся убежать, поджидал его с отрядом солдат в одном из узких переулков недалеко от обнаруженной конспиративной квартиры заговорщиков. Увидев постума, Крисп ударил его по голове мешочком, наполненным песком. Тот, потеряв сознание, упал. Сопровождавшие Агриппу матросы были убиты. Постума положили на носилки и доставили во дворец к императору. Всего этого Клавди не знал. Он также не ведал, что все его письма к Шурину Постума перехватывали по указанию Тиберия, Тайно читали, а потом доставляли адресату. Допрос о гриппе проводил сам император. Он желал узнать от поступа имена соучастников заговора, их планы. Но тот ничего не сказал и после пытки был изрублен на куски. Клавдию же была сохранена жизнь И не только потому, что он был родственником императора. Фактически, Клавдий был тем контролируемым источником информации, в котором нуждались Тиберий и Ливия для своевременного обнаружения и ликвидации заговора. Сыскные комбинации нейрона. Эти события происходили в 62 году до нашей эры. Римскому императору Нерону доложили о подозрительных встречах в доме Кальпурия Пизона, представителя высшей римской знати, с Энекой Аннеем Луцием, римским государственным деятелем, философом, драматургом. С Цевием Наталом, Эпихардой и другими лицами. Среди них был богатый рабовладелец Цервати Прокус и вольно отпущенный раб Миллих. Нерон не стал тщательно проверять эту информацию, поскольку уже располагал данными о заговоре с участием некоторых вышеназванных лиц. Сосредоточив свое внимание на изучении известных участников заговора с целью вербовки из них тайных информаторов, Нерон остановился над Церватии и Милли.